чтобы вы не сделали достоянием публики все то, что я собираюсь вам рассказать. Его слова заинтриговали старика. Фарли это видел, пусть тот и пытался это скрыть. «Если вы не хотите ставить свою подпись, я вас пойму, но тогда, боюсь, мы не сможем продолжить наш разговор». Кови еще раз прочитал текст. «Ручка есть». Фарли протянул ему Монблан. Коуви расписался и вернул ручку и документ. Бумагу Фарли тут же убрал в стол. «Доктор Лэнсдаун хорошая, добрая женщина, и она сделает все, на что способна наука, чтобы подлатать ваше сердце и дать вам еще несколько лет жизни. Но медицинская наука не всесильна. «В конце концов, мистер коуви мы все умрем. Вы, я, дети, которые рождаются в эту самую минуту, святые и грешники, нам всем суждено умереть». «У вас интересный подход, доктор». «Вы так подбадриваете всех ваших пациентов?» Доктор Фарли улыбнулся. «В наши дни мы много чего слышим о старении и о людях, которые пытаются навсегда остаться молодыми». «Навсегда?» «Это интересно. Продолжайте». «Мистер Коуви, вы слышали о правиле Хейфлика? «Нет, никогда. Названо в честь человека, который открыл, что человеческие клетки могут репродуцироваться ограниченное число раз. Сначала репродукция идеальная, но через какое-то время они не могут поддерживать прежний уровень контроля качества». поэтому вновь вырабатываемые клетки становятся менее эффективными. Почему? Есть важная цепочка в ДНК, которая укорачивается с каждым воспроизводством клетки. Когда она становится слишком короткой, клетка сходит с ума и не может репродуцироваться должным образом. Иногда этот процесс полностью прекращается. В принципе, я понимаю, о чем вы говорите. Но попрошу не налегать на биологию, в этом я не силен. Разумеется, мистер Коуви, есть несколько способов обойти правила Хейфлика. В будущем станет возможно увеличить продолжительность жизни на десятки, может, даже сотни лет, но не навсегда. Совершенно верно. Так давайте ближе к делу. Мы никогда не сможем создать человеческое тело, которое сможет прожить несколько сотен лет. Законы физики и природа этого не разрешают. А если бы и смогли, не следует забывать, что случаются болезни и несчастные случаи, которые укорачивают жизнь. Ваше повествование «Все веселее и веселее». «Доктор Лэнсдаун сделает для вас все возможное, чем располагает современная медицина, и Центр поддержки кардиологических больных окажет вам всестороннюю помощь». «Тут все зависит от медсестры», — пробормотал Коуви. «Продолжайте». «И вы сможете прожить еще пять, может, и пятнадцать лет». «Или можете рассмотреть нашу программу». Фарли протянул Коуви визитную карточку и указал на логотип фонда «Лотос» — золотой цветок. «Вы знаете, что означает «Лотос» в мифологии?» «Понятия не имею». «Бессмертие». «Такое возможно?» «Первобытные люди видели, как «Лотос» вырастает из воды в руслах рек» которые до этого пересыхали на многие годы. Вот они и думали, что эти цветы бессмертны. Вы говорили, что не в ваших силах уберечь человека от смерти. Не в наших. Вы умрете. А то, что мы вам предлагаем, можно назвать реинкарнацией. Коуви пренебрежительно фыркнул. Я уже тридцать лет как перестал ходить в церковь. «Видите ли, мистер Кови, я никогда не ходил в церковь и говорю не о духовной реинкарнации. Нет, я веду речь о научно доказанной реинкарнации. Это тот самый момент, когда вы начинаете терять клиентов, так?» Фарли расхохотался. «Совершенно верно. Именно на этом предложении». «Что ж...» «Меня вы пока не потеряли. Продолжайте». «Все это очень сложно, но я постараюсь вычленить самую суть и с минимумом биологии». Старик отпил кофе и махнул рукой доктору, чтобы тот не останавливался. «Фонду принадлежит патент на процесс, известный как регенеративное воспроизводство нервных стволовых клеток. Я знаю...» Это название вязнет на зубах. Между собой мы называем его клонированием сознания. Объясните, что такое сознание? Вы оглядываете комнату, видите вещи, ощущаете запахи, реагируете, думаете. Я сижу в той же комнате, но смотрю на другое или на то же, а реагирую иначе. Почему? потому что мозг каждого человека уникален. Фонд разработал способ получить полную генетическую карту вашего мозга, а потом запрограммировать рост клеток эмбриона таким образом, чтобы на выходе получился абсолютный дубликат. После того, как вы умрете, ваше сознание полностью возродится в младенце. Вы вновь обретете жизнь. «По существу ваш мозг пересадит в другое тело». «И как же вы это делаете?» – прошептал старик. «Процесс трехэтапный. Во-первых, мы вычерчиваем точную карту структуры вашего мозга, какая она сейчас, тех его участков, где находится сознание. Для этого мы используем суперкомпьютеры и МРТ-томографы. МРТ-томографы. Это какой-то новомодный рентген, так? Магнитно-резонансная томография. Так мы получаем точную карту структуры вашего сознания. Потом этап 2. Вы знаете, что такое гены, не так ли? Они чертежи наших тел, их содержит каждая клетка. Так вот, гены не только определяют цвет волос, рост и предрасположенность к некоторым болезням, но также и формирование мозга. По достижении определенного возраста ген, отвечающий за формирование мозга, отключается. Формирование вашего мозга закончилось, и далее он остается неизменным. Вот почему ткань мозга не восстанавливается. Второй этап заключается в извлечении и возобновлении деятельности гена формирования мозга. Потом мы имплантируем этот ген в зародыш. «Вы клонируете меня?» «Нет, не ваше тело. Мы используем донорские сперму и яйцеклетку» и суррогатную мать. Все это проделывается в клинике, которая примыкает к зданию фонда. Вас помещают, так мы это называем, в хорошую семью из того же социально-экономического слоя, к которому вы сейчас принадлежите.